Глава 15. Империя готовит удар. Император Алетуд, вернувшись в тронный мир, занялся решением возникшей проблемы. Он не ожидал, что небольшая проблема вырастет до таких масштабов. Медиа играли большую роль, подхватывая и разнося новости по всей галактике. Он тут же распорядился прекратить тиражировать и восторгаться вернувшимися объявив их вне закона и назначив значительную награду за их поимку, распорядился начать массированную контрборьбу в средствах массовой информации. На самом деле он ещё не знал всей правды, до него ещё не дошла информация, как обстоят дела на самом деле. Первым делом решил нанести удар там, откуда пришлось бежать его прославленному непобедимому флоту. Почему, задавался он вопросом. Мой флот гораздо сильнее и лучше подготовлен, так почему же я проиграл и не разгромил восставших? По большому счету такой цели я и не ставил, задача стояла иначе полное уничтожение. Я не добился цели. Почему? Приходилось говорить себе правду, потому что он сам командовал флотом и командавал бездарно. Ведь я не полководец. Рассудив таким образом, вызвал командующего Идиона и приказал атаковать восставших и уничтожить. Теперь делом займется профессиональный военный. Посмотрим, что из этого получится. Получив приказ, Идион отбыл, и вот уже неделю от него ни слуху, ни духу. Император почувствовал неладное и отправил разведчиков выяснить, что же там произошло. Те доложили через некоторое время, что по координатам никого нет. Космос действительно чист. Такая странность огорчила императора, с одной стороны, с другой несколько приободрила. Нет, не такая уж и бездарность. Командовал как положено, просто не повезло. «Уж если кадровые военные не могут решить простую задачу, то придется решать мне, другого способа нет. Вошел секретарь и почтительно остановился невдалеке, ожидая, пока император обратит на него внимание. Он, конечно, обратил. Что у тебя? Плохие новости с планеты колонистов Эра, император. Говори какие. Лучше будет, если вы увидите всё сами. задействовал голографическое изображение, которое наполнилось большим праздником. Император уже хотел было возмутиться, но, смотревшись повнимательней, понял всю необычность ситуации. Оказалось, это торжественный прием в честь прибытия восставших. Правитель Отон их честовал как героев промелькнуло знакомое лицо, и он распорядился вернуть изображение. Так и есть, командующий дион среди них предатель. Ни на кого нельзя положиться, Все нужно делать самому. Что еще?» Трансляция идет по всем каналам на все цивилизации галактики. Понятно. Началась информационная война. Колонисты всегда отличались своей и ненадежностью. Настало время разобраться с ними окончательно. От невесёлых мыслей оторвал заместитель командующего Аиона Протон, который доложил, что флоты колонистов ушли в свою систему. Кто распорядился? Почему без приказа? Приказ получен командующими от правителя Отона задержать Он не Невозможно, император. Они уже в портале. В порыве гнева он арестовал Протона и отправил в тюрьму. Но это ничего не решало. Восставшие раз за разом наносили удары по устоям империи. Пока не фатальные, но если не принять меры, то последствия не заставят себя долго ждать. Пригласите ко мне Наона. Приказ выполнили немедленно. Наон, получив такой приказ, насторожился и попытался связаться с Адеоном. Не получилось. Тот ушел в рейд и пропал. На связь не выходил. Скорее всего, вызов к императору можно связать с этим обстоятельством. Тянуть не стал. Император ждать не любил. Вошел в тронный зал и остановился ожидая, пока император его заметит. Тот, конечно, заметил и изучал. В нем просыпалась подозрительность ко всем, кто его окружал. Предательство подчиненных в последнее время очень расстроили императора. Что за стыл? Вместо приветствия проговорил император. Ты уже в курсе происходящего? Что вы имеете в виду? Понятно, не в курсе. Покажите ему последние новости. Секретарь активировал голограмму, и на он увидел все, что хотел император. Новость сногсшибательная. Императора можно понять. Планета Эра поддержала восставших. Более того, она стала их оплотом. И к восставшим присоединился не кто-нибудь, а идион Этого понять нельзя. Император ждал его реакции. Я в растерянности, что сказать? Не Время теряться, нужно действовать. Воставшие теснят нас по всем фронтам, и в информационном поле тоже. Вы правы. Пока восстание не охватило всю галактику, нужно провести рейд в звёздную систему Эра и преимерно наказать восставших, уничтожить, если окажут сопротивление. Не сомневайся, окажут. Они его оказали даже моему ударному флоту, так что пришлось отступить. Вопрос в другом: кто возглавит операцию? Эдион предал меня. Его заместителя я арестовал. Осталась только одна кандидатура. Позволю поинтересоваться. Кто этот счастливчик?» Твой сарказм неуместен. Это счастливчик ты. Бери командование объединенными флотами на себя, разработай операцию и накажи оставших. он ожидал чего угодно, только не этого. Ситуация сложнейшая. Он аналитик, но никак не командующий. Отказаться нельзя. Благодарю вас, император, за доверие. Заверяю в бесконечной преданности вам и империи. Все поставленные задачи выполню. Позвольте вопрос. Не ожидал, думал, будешь отказываться. А ты, оказывается, герой. Но, дерзай, держи меня в курсе. Что за вопрос? Вернее, даже не вопрос, а просьба. Если проступок протона не так велик, прошу вернуть его на службу. Он будет мне полезен. Понимаю, он в курсе всех дел. Проступок его не особо тяжел, попал под горячую руку. Поэтому просьбу твою удовлетворяю. Бери командующего протона и разбей восставших. На он вышел от императора, очень озабоченным легко сказать, разбея в оставших. Учитывая, что самый мощный флот императора вынужденно отступил, шансов на успех сейчас, когда восставшие закрепились в звездном секторе планеты Эра нет. В прошлом даже Ютало не удалось оттуда выбить колонистов. Теперь, когда на их стороне часть галактики, сделать это трудно. Однако, как бы трудно ни было, задача поставлена, и ее нужно выполнять. От летута он сразу отправился в штаб флота. Тянуть не стоит. Нужно приступить к подготовке и атаковать восставших. Время работает на них. В штабе его уже ждал Протон. Поприветствовал и поблагодарил за свое освобождение. Не знаю, что лучше для тебя. Давай освобождение, а возможно, заточение, которое избавило бы тебя от проблем. Что вы? Только служба на благо империи вот цель моей жизни. Но он посмотрел на него внимательно и подумал: фанатик. Что с него взять? Но такие тоже нужны. Хорошо, коли так. «Займись организацией работы по разработке плана атаки на планету Эра. Слушаюсь, командующий. Я давно предполагал, что такой рейд мог произойти и готовился в свободное время, ознакомился со всеми материалами по этой теме. Атак на планету было много, но ни одна не завершилась успешно. Но он не ожидал такого ответа. Он считал его второстепенной фигурой в предстоящей битве. Неужели ошибся? Повернулся и задал вопрос в лоб. Неужели у вас готов план атаки на планету Эра? Осмелюсь предложить свой план, проработанный до мелочей. Удивлению Наона не было конца. Получить такой подарок и так быстро он не ожидал. Поэтому тянуть не стал. Предлагай. Прошу, мой кабинет. Там все материалы. Кабинет аскетичный, заставленный терминалами и различной аппаратурой. Прошу прощения за беспорядок, но он рабочий. Присаживайтесь, указал на кресло Протон. Как только на он разместился, задействовал голографическое изображение нескольких карт, множество схем и графиков. Доклад длился целый час. Наон иногда задавал вопросы. План выглядел безупречно, детали и мелочи скрупулезно проработаны. Когда Протон закончил, Наон подвел черту. Хорошая работа, командующий. Можно докладывать императору. Как скажете. Я готов. Тянуть не стали. Отправились к императору немедленно. Ле все так же пребывал в дурном расположении духа. Ни одной хорошей новости, только проблемные. Силы восставших росли не по дням, а по часам. К планете Эра шли корабли с желающими примкнуть к восставшим. Секретарь доложил о прибытии командующих Наона и Протона. Интересно, что им нужно? Наона только назначил Наверное, испугался и будет просить отставки, но принять в любом случае придется. — Приглашай. Командующие вошли и почтительно склонились перед императором, который восседал важно на троне. С чем пожаловали? Прошу простить, император, приходится вас отрывать от государственных дел. Тот нетерпеливо перебил. Надеюсь, вы тоже прибыли с таким государственным делом. Вы прозорливы, именно так. Докладывайте. Император терялся в догадках, какое дело может быть сейчас, когда со времени назначения прошло несколько часов. Дело в том, что у нас нет времени на раскачку, и нужно атаковать планету Эра немедленно. Чем больше мы будем тянуть, тем сильнее будут восставшие. Допустим, и что? Как атаковать? Какими силами? Но он решил опустить детали и не упоминать об истории вопроса, кто и как разработал план, а начал с основного. «Разрешите активировать звездные карты. Необходима демонстрация плана. Какого плана? плана удара по планете Эра. У вас что, готов план? Не просто готов, а проработан до мелочей. Хорошо, докладывайте. Терминал в вашем распоряжении. Как только активировались звездные карты и графики, Наон приступил к докладу, иногда привлекая Протона. Докладывал сам, намеренно чтобы протон не раздражал императора. Он хорошо запомнил все этапы атаки и аналитику. Ли не надеялся услышать детальный план, поэтому вначале слушал рассеянно, потом увлекся и с удивлением смотрел на Наоно. План проработан до мелочей. Есть вопросы, скорее относящиеся к деталям. Не учитывалась динамично меняющаяся обстановка. Здесь уследить трудно, и можно корректировать план по ходу операции. Наон закончил, император встал и подошел к Наону. Невероятно, как тебе удалось разработать план почти мгновенно? Вопрос повис в воздухе. Но он решил ответить правду, тем самым вернуть расположение императора. И в то же время подтвердить правильность и своевременность своей просьбы освободить Протона. Это не мой план. Есть несколько моих штрихов, но план полностью составил мой заместитель Протон. Он занимался его разработкой несколько столетий. У него разработаны оперативные планы на все случаи, как защиты, так и атаки империи. Император повернулся, И посмотрел на Протона с интересом. Тот стоял, ожидая приговора императора. Тот наконец заговорил. Командующий Дион знал об этих планах? Вопрос задан не из праздного любопытства. Если Дион знал, то всем этим планам грош цена. Теперь Адион работал на врага. А Дион ничего не знал об этих планах. Это моё хобби лечения, которое пригодилось. Отлично. Протон, ты реабилитирован, и вновь заслуживаешь моего полного доверия. Теперь я в вас уверен. Получился хороший командный тандем. Жду реальных результатов. Когда сможете атаковать оставшихся? Тянуть, как я говорил ранее, нельзя. В соответствии с планом Первые флоты стартуют прямо сегодня. Хорошо. Чтобы исключить предательство командующих, всех проверить на детекторах. Возникнут сомнения отстраняйте. Простите, император, решил возразить Наон. Операция с детектором может ослабить моральный дух флотов. Появится ощущение, что император не доверяет своим флотам и экипажам. Как все непросто. И что вы предлагаете? Мы, конечно, проверим. Вы совершенно правильно отметили этот момент. Только сделаем это незаметно. Хорошо. Докладывайте о ходе операции в любое время. Ле впервые почувствовал себя уверенно. Появилась надежда на удачный исход этого неприятного дела которая грозилась превратиться для него в катастрофу. Он потерял главные козыри флоты Олит, который впоследствии сам же и хотел уничтожить, но увы, недооценил их ударной мощи и мощи космической базы. Теперь во время операции флот Олит выступал на стороне восставших и, судя по всему, будет разгромлен полностью. После чего цивилизация Олит прекратит свое существование. Жалко, конечно, но другого пути нет. Придётся испить эту горькую чашу до дна. А что потом? Потом останутся избранные с технологией первочастиц, которые будут править галактикой. К этим избранным он относил прежде всего себя. Получив разрешение императора на проведение операции, отправились в штаб, куда пригласили всех командующих флотами и аскадрами. Император не зря беспокоился проблемой предательства. Уж если главнокомандующий Дион перешел на сторону восставших, то об остальных и говорить нечего. Информацию по этому вопросу засекретили. На вопрос, где Дион, получали стандартный ответ: Император отправил его на ответственное задание. Если даже пройдет информация, что он перешел к воставшим, всегда можно сказать, что он выполняет секретное поручение императора. Кроме всех предосторожностей, Наон распорядился поставить в зале совещанию аппаратуру коррекции сознания, делая командующих практически зомби, беспрекословно выполняющими приказ только в этом случае он мог спокойно посылать флоты на операцию. Возникла мысль поставить такие генераторы на все корабли. Поинтересовался у специалистов. Те ответили, что проблема решаема, и такие генераторы есть на каждом корабле, нужно их только активировать. Для активации нужен высший код. Получалось, что только император мог заставить работать генераторы коррекции сознания. Хорошо. Программируйте генераторы. Как только будете готовы, доложите. Теперь он просто был уверен в успехе атаки. Предательства и всякие неожиданности с флотами отпадали. Такое положение дел придавало уверенности. Протон довел до каждого командующего его задачу. Общий план операции не раскрывался на случай, если кто-то попадет в плен только то, что предстояло сделать каждому отдельному командующему в определенное время по определенным координатам. Общим планом владели Наон, Протон и Император. Утечки произойти не могло. Слишком узкий круг посвященных. Получив боевую задачу, командующие разлетелись по своим флотам, преисполненные только одним чувством победить. Генераторы делали свое дело. Флоты приняли боевое построение и приготовились к старту. Наон сделал паузу, дожидаясь доклада специалистов. Получил доклад. Генераторы запрограммированы соответствующим образом. Осталось только ввести код. Сам Наон и его заместитель находились на флагмане. Огромном огненном болиде с запредельной огневой мощью, Самому лететь к императору долго решил довериться связи, учитывая, что время военное и она шифровалась очень надежно. Император ответил сразу: "Докладывай, что у тебя? Флоты готовы к старту?" "Отлично, стартуй, и удачи тебе в бою". Благодарю вас, император. Позвольте одну просьбу. Давай, если это в моих силах, выполню. Активируйте генераторы корректировки сознания на всех кораблях флота. Я уже запрограммировал их на победу личного состава и преданность вам и империи. Такая предосторожность исключит всякую опасность, связанную с предательством. «Сильный шаг. Когда нужно активировать? Немедленно. Хорошо. Я активировал генераторы коррекции флотов. Да, он ждал подтверждения специалистов. Наконец, те доложили, что код прошел, и генераторы заработали. Спасибо, император. Код сработал. Генераторы вышли на рабочий режим. Стартуем.